Первоначальный допрос за подозренный. Ни жив, ни мертв стоял швейцар, бравый средних лет человек с окладистой бородкой. «Когда ты увидел это?» — показывая на труп, спросил следователь. «Около трех часов ночи, вашего высокорудие. Не спалось мне что-то. Вышел я на лестницу, как взглянул, аж волосы на голове поднялись». «Хочу сотворить крестное знамение и не могу». Опомнился, наконец, побежал к управляющему, к старшему дворнику. «Скажи, как тебя зовут, кстати?» «Осип Лаврентьев». «Так скажи, Лаврентьев, парадная дверь была заперта?» «Так точно». «Ты никогда не видел этой дамы?» «Никогда». «Всех своих жильцов ты, конечно, хорошо знаешь». Помилуйте, ваше высокородие, как не знать всех в лицо. Кто живет по этой лестнице? Швейцар стал перечислять. Генерал такой-то, граф такой-то, инженер такой-то. А свободная квартира есть? Так точно, в билетаже. Дай мне ключ, я хочу ее посмотреть. Я скоро вернусь, господа. — На что вам пустая квартира, Иван Дмитриевич? — тихо спросил прокурор. — Просто так. Хочу полюбопытствовать уклончиво ответил Путилин и быстро поднялся по лестнице. Вдруг следователь обратился к швейцару. «Скажи, что это у тебя с рукой?» Тот поглядел на свою руку и побледнел. Обрезал ее малость. «Когда?» «Вчера». «Чем?» «Ножом. Хлеб резал. Нож сорвался». Следователь многозначительно переглянулся с прокурором. Надо произвести у него обыск. По-французски бросил прокурор следователю. Безусловно. Ну-ка, веди нас в твою комнату. Нам надо пошарить у тебя. Господин Пристав, прошу следовать за нами. Ваше превосходительство. Господи, да неужто вы что худое про меня думаете по этому злодеянию? — Вот как перед истинным! Не разговаривай! — грозно перебил пристав. Мы с трудом вошли в небольшую швейцарскую. Вдруг следователь, наступив, очевидно на что-то, быстро нагнулся. — Ого! Смотрите, господа! В руке он держал кольцо с крупным бриллиантом. — Это же что такое, любезный, а? — повернулся он к Осипу Лаврентьеву. Швейцар стал белее полотна. Глаза широко раскрылись, и в них стоял непередаваемый ужас. «Господи! Ей-богу! Что это? Не знаю! Наваждение!» «Нет, любезный, это не наваждение, а кольцо. Как оно могло к тебе попасть, а?» «Не знаю! Видит Бог, не знаю!» «Что у вас происходит, господа?» раздался спокойный голос путилена не угодно ли иван дмитриевич следователь подал кольцо путилину где вы нашли его вадим петрович вот здесь иван дмитриевич теперь конечно мы произведем тщательный обыск о разумеется господа обыск начался путилин подошел к швейцару пристально пристально поглядел на него покажи руку Швейцар, как автомат, исполнил приказание. — Доктор, пойди сюда, посмотри его рану и скажи, чем она нанесена. Ножом? А может быть, бритвой? — Не знаю, Иван Дмитриевич. Медицина в данном случае бессильно прийти на помощь правосудию. — Конечно, ты не знаешь, как попало к тебе это кольцо, Лаврентьев. — Видит Бог, не знаю ваше превосходительство. Только не повинен я ни в чем худом. Ты спишь с открытой или закрытой дверью? На ключ не запираю. чего? Чтобы скорее выйти на звонок, дверь парадную раскрыть. Обыск не дал никаких результатов. Но две грозные улики против швейцара были налицо. Подозрительный порез... И главное найденное в его каморке бриллиантовое кольцо. Именем закона я арестую тебя, Осип Лаврентьев, сурово произнес судебный следователь. За что? -с? По подозрению в убийстве этой женщины.